Вопити всегда были любопытны. Однако, учитывая их природную боязливость, они странным образом не боялись её. Однажды коты и её мать целых 2 месяца прожили на ранчо в округе Мендачина, где в ожидании расовых волнений и войн, которые, по их мнению, должны были вот-вот начаться и уничтожить белую нацию, Сосредоточилась группа хорошо вооружённых сервайвалистов. Атмосфера ожидания судного дня была не по душе маленькой Кот, и она старалась проводить как можно больше времени, исследуя окружающие холмы, перелески и крошечные долины, отличавшиеся удивительной, небывалой красотой. Особенно ей нравились светлые сосновые рощи и золотые поля, где были разбросаны кряжистые дубы великаны, каждый из них рос в гордом одиночестве, напоминая вырезанный из черной бумаги силуэт на фоне безмятежного голубого неба. Именно в тех краях время от времени появлялись небольшие стада береговых деревьев. вопити, которые, впрочем, старались держаться подальше от людей и от их занятий. Кот не раз выслеживал их, но не по охотничьей, а с неуклюжим девчоночим вероломством. Держась, как и олени, предельно осторожно, то и дело смущаясь своего подглядывания, однако ее снова и снова с непреодолимой силой влекло к этим грациозным созданиям, а пуще того — к спокойствию и миролюбию, которые они одни излучали в мире, отравленном жестокостью и войной. За эти два месяца так и не удалось подойти к осторожным животным ближе, чем на 18-20 футов, так как заметив непрошенного соглядатая, вопите отступали на дальние поляны и холмы. Но теперь они сами подошли к ней почти вплотную, насторожённые, но не напуганные, словно Это были те же самые олени из её детства, наконец-то уверовавшие в её добрые намерения. Впрочем, кот сразу же подумала о том, что береговым вопити следовало бы пастись поближе к океанскому побережью, на открытых сочных лугах, где после зимних дождей уже взошла сочная молодая трава, которую так хорошо щипать солнечным утром. И хотя в Аппите с удовольствием жили и в лесах, их появление здесь, среди заповедных мамонтовых деревьев, в дождливый предрассветный час, было в высшей степени удивительным и странным. Чуть позже она увидела еще нескольких оленей, одного, другого, третьего, которые виднелись в голубом полумраке Среди деревьев, не осмеливаясь подойти так близко, как группа из шести передовых разведчиков. Некоторых едва можно было разглядеть среди сомкнутых стволов на самой границе видимости, но код показал, что их здесь не меньше дюжины. И все они замерли неподвижно, словно загипнотизированные могучей музыкой леса, которую не слышит человеческое ухо. Зигзагообразная яркая молния выросла в полнеба, опустила к земле ветвистые жёлтые корни, ненадолго осветив даже пространство под деревьями, так что кот сумел рассмотреть вопите яснее, чем прежде. Оленьи оказалась гораздо больше, чем ей показалось в начале. Они стояли среди папоротников, среди молочного тумана и пыланиеющих рододендронов, гордо подняв точёные головы, озарённые трепещущим светом. Кот даже разглядел лёгкий порог дыхания, вырывающийся из тёмных ноздрей. Чёрные глаза животных были по-прежнему устремлены на неё. Коты снова посмотрела на шоссе. Отчаявшись запустить двигатель, убийца освободил ручной тормоз, и Honda, увлекаемая собственным весом, медленно покатилась под уклон. Бросив последний взгляд на Вапити, застывших в позе настороженного внимания кот шагнула в проём между двумя толстыми стволами убийца резко вывернул руль вправо так что хонда продолжавшая двигаться по инерции развернулась передком на север кота и пробиралась к шоссе сквозь папоротники и пучки жёсткой травы слабость в ногах снело как рукой а от нерешительности не осталось и следа управляемая убийцей хонда покатилась вперёд и вырулила на правую обочину она могла последовать за ним и выстрелить в убийцу пока он сидит за рулём или когда будет выбираться главная трудность однако заключалась в том что теперь их разделяло расстояние не в 50 Нет, уже в 60 ярдов, и преступник непременно заметил бы ее приближение. В этом случае ни о какой внезапности не могло быть и речи, и кот пришлось бы стрелять на поражение. Если она убьет его здесь и сейчас, Ариэль не поздоровится, потому что тогда копам придется самим разыскивать дом и подвал, в котором она заперта, и они могут никогда не найти ее. Кроме того, у этого подонка наверняка имеется при себе оружие, и если дело дойдет до перестрелки, он обязательно выиграет, поскольку его практика, несомненно, богаче. А кот уже убедилась в том, что убийца умеет действовать изобретательно и дерзко. Как и в детстве, ей не к кому было обратиться за советом. Пожалуй, самым лучшим было бы... не обнаруживать своего присутствия, не пороть горячку, а ждать подходящей возможности. Нужно самой выбрать момент прямого столкновения и самой довести его до желаемого финала. Ночную темноту снова расколола жаркая молния, а следом раздался такой сильный грохот, словно где-то высоко в небе рушились многоэтажные дома. кот приблизилась к дому на колёсах. О боже, водительская дверца была распахнута. О боже, Господи Иисусе. Она не может, не может этого сделать, но она должна. Ниже по склону противно заскрежетали тормоза, задребезжала измятая жесть. Теперь у неё есть револьвер, это совсем другое дело. С оружием она может чувствовать себя в большей безопасности.